Оставленные следы. Она затаилась на чердаке до тех пор, пока не услышала шум воды в трубах. Эдди чистил зубы в ванной. Тогда она снова пробралась в его спальню. Сердце ушло в пятки, но она всё равно украла все полюбившиеся ей книги с его полки. Мифы древней Греции, Русалочку и другие сказки Ганса Христиана Андерсена, антологию из трёх книг Хроник Нарнии и ещё пару томов Всё, что смогла вместить в маленький фиолетовый ранец, с которым она пришла в старый дом. Она дождалась, пока Майсына уснут, а затем спустилась в библиотеку и распахнула в ночь боковую дверь. Не лучший план. Но если Эдди расскажет о ней кому-нибудь ещё, он наверняка упомянет и об её уходе. На следующее утро мистер Ник влетел к мальчикам ещё до будильника. Он орал на весь дом, пытаясь выяснить, Кто в последний раз пользовался той дверью? Кто оставил её открытой? Кто напустил комаров? Из-за кого на журнальном столике высидела чёртова жаба? Да кто угодно мог проходить по дамбе, спуститься во двор и войти прямо в дом, прямо к ним. Быть взрослым значит быть ответственным, а быть ответственным значит закрывать за собой проклятые двери. В голосе мистера Ника звучал страх. И Лиза поняла, он надеялся, что это был один из его парней. Мысль о том, что кто-то посторонний открывает двери и бродит по спящему дому, пусть уж лучше это будет результатом халатности кого-то из домочадцев. «Если бы я выходил через нее», — безапелляционно заявил маршал, «то уж, наверное, не забыл бы закрыть». Эдди, однако, промолчал. «Зачем ты вообще трогал эту дверь?» Тот же сделал выводы мистер Ник. Элиза слушала, прижавшись ухом к полу чердака. Она практически видела, как Эдди всё ещё в постели пытается сообразить, что происходит. Эдди никак не отреагировал на гнев отца. Как обычно по воскресеньям, Мейсоны собирались в церковь. Эдди вышел во двор, тыльной стороной руки отряхнул ботинки и только после этого забрался на заднее сиденье и закрыл дверь. Кембэ Эдди её не считал, остальных он в свои умы заключения посвящать не захотел. Вероятно, она была для него чем-то необъяснимым. Хватит ли этого? Продолжит ли он прислушиваться? Услышит ли? И тогда Элиза поняла, почему делала всё это. Что-то медленно росло внутри неё, что-то жаждущее быть услышенным. Но теперь она знала. Теперь Элиза могла бороться.